Глава 21. В подпорченном настроении Джек и Барнаби вернулись в гостиницу. Поскольку деньги остались непотраченными, заказали обед в местном ресторане. Потом поднялись в номер и стали дожидаться инструктора. Майкл, как только вошел в номер, первым делом обратил внимание на большую царапину на лбу Барнаби и синяки на шее у Джека. «Что я вижу? Неужели на вас тоже напали бандиты?» «Да, Майкл», – пожал плечами Джек, – «в районе неспокоен, это точно». Где же это случилось? В одном ресторанчике. То ли Ванзаба, то ли Ванбаза. Знаю я этот ресторан. Вансаба, он недалеко отсюда. Да, совсем недалеко. И что? Эти тоже были в масках и с дубинками? Нет, просто какие-то уличные хулиганы, потребовали у нас денег. Мы не дали, ну и началось. Да, началось, подтвердил Барнуби. И сколько же их было? Трое. Майкл недоверчиво улыбнулся. Мне кажется, даже с серым уличным хулиганом с вами не справятся. Им такие, как вы, не по зубам. Что делать? Развел руками Джек. Мы сейчас не в той форме. Вот прежде, скажи, Рон. О да, Джек, Барнаби вздохнул. Ну ладно, вы целы, это главное. Приводите себя в порядок и будьте готовы в 19.00 отправиться на городской спейс-док. Оттуда сразу на орбитальный терминал. Отлично, сказал Барнаби. А деньги? Деньги получите прямо в машине. Хорошо. Напарники послушали совета Майка и занялись своей внешностью, им не хотелось выглядеть побитыми. В назначенный срок с полупустыми сумками и в сопровождении своего инструктора они спустились к выходу, где их ждал уже знакомый Кабир Электора. Никого из своих врагов они не встретили. Майкл открыл заднюю дверцу и Джекс Барнаби увидели мистера Соломона. «Рад вас видеть, господа, забирайтесь», – бодро произнес он и подвинулся. «Здравствуйте, сэр», – поздоровался Барнаби. Он тоже был рад видеть Соломона, потому что оттого пахло деньгами. Подождав, пока Джек тоже займет свое место, Майкл захлопнул дверцу и отошел от машины. «Эх, даже не попрощались», — сказал Баннаби. «Не стоит расстраиваться, это всего лишь работа», — наставительно заметил Соломон, и машина тронулась. «Прежде всего, давайте разберемся с нашими баранами», — сказал мистер Соломон, пристраивая на коленях узенький кейс. Он открыл его и достал из тонкой папки четыре пластиковые карты. У Джека в жизни случались денежные времена, однако такими карточками он не пользовался. Итак, господа, вот эти синенькие карты, Риш Роял, содержат ваш аванс по 5000 батов на нос. А почему не наличными, поинтересовался Барнаби? Это противоречит политике нашей компании. Карта Риш Роял заблокирована до конечного пункта вашего путешествия, но они автоматически разблокируются, стоит только вставить их в гнездо на планете Цитрагон. А желтенькие? Спросил Барнаби. Не спешите. Во-первых, не желтенькие, как вы изволили называть, а золотые. Это Gold Line Royale, корпоративная карта транспортного клуба, в входят пять крупнейших пассажирских перевозчиков. С помощью этой карты вы сможете покупать билеты, оплачивать товары в магазинах этих компаний, а также представляемые ими услуги. А где искать эти магазины? Искать их не нужно. На орбитальных терминалах других магазинов нет, а спускаться на поверхность планет вам нет никакой необходимости. «Сколько на этих картах?» – спросил Джек. «По 12 тысяч батов». «Ух ты!» – воскликнул Барнаби и присвистнул. «Куда так много?» «Периеты сейчас весьма дороги. Перевозчики договариваются за спинами антимонопольных министерств и вздувают цены. Впрочем, хочу вам напомнить, чтобы вы не пользовались первым и e вип-классом». «Это мы помним», – кивнул Барнаби, поглядывая в окно. «Насколько точно рассчитана сумма? Не может же так получиться, что нам не хватит на дорогу?» – спросил Джек. Это исключено. У вас большой запас. И если не очень шиковать, то можно сэкономить 3-4 тысячи. А куда их потом девать? На свадебное путешествие потратить, усмехнулся Барнаби. Можно и на свадебное, терпеливо улыбнулся Соломон.